Глава 7. Очереди не было. В аптеке вообще никого из посетителей, кроме Фёдора, не находилось. И тем не менее, ему почему-то казалось неловким спросить у фармацевта, есть ли в продаже коллоидное серебро. А причиной тому стал простой вопрос. От каких болезней этот препарат? Фёдор ответа не знал. Вдруг от каких-нибудь стыдных что тогда? Фармацевт, между прочим, женщина? красивая молодая девушка Фёдор уже несколько минут стоял в центре небольшого холла подаю любопытным взглядом среди стеллажей с разноцветными баночками мазями бутылками лечебной минеральной воды и когора он лихорадочно искал в интернете своего мобильника при каких заболеваниях применяют коллоидное серебро грибковые инфекции пролежни инфекции мочеполовой системы ну как такое спрашивать? каких черт, половые инфекции? Дальше. Нагноение, угри, экземы. Кошмар. Нет, не то. Ага, вот, вроде подойдет. Федор решительно приблизился к окошку, взглянул на симпатичную продавщицу здоровья и вдруг почему-то запнулся. Но девушка, вот умница, улыбнулась и поняла смущение молодого человека по-своему. Помогла с выбором, кокетливо моргая длинными ресницами, сказала доверительно... Есть со вкусом клубники. — Что? — Фёдор слегка покраснел, а затем, разозлившись на себя самого, ответил твёрдо. — Не надо. Со вкусом мне коллоидное серебро. Если фармацевт и растерялось, то на долю секунды. Настоящих профессионалов сложно удивить. Вам раствор или мазь? — А где серебра больше? — Эм... «Мелкодисперсное серебро находится в одинаковой пропорции. Дело не в количестве, а в применении. Вам как надо?» «Ожог». «Ну тогда от наружного действия. Лучше подойдет мазь». «Давайте». «Отечественного производителя или предпочитаете зарубежные бренды? А какая разница? Импортный продукт будет дороже, как зарекомендовавший себя на рынке, но на что же приемлемого качества?» «А что вы порекомендуете?» Девушка опять заморгала и перешла на доверительный тон. — Возьмите венгерский. — Несите. Симпатичная барышня в белом халате ненадолго отлучилась от кассы, а когда я вернулась, то на прилавок легла совсем небольшая коробочка бело-синего цвета. Этого явно было недостаточно. — Несите еще. — И знаете что, растворы тоже пригодятся. — Для ожога одного тюбика вполне хватит, уверяю вас. — Я возьму еще десять таких. Фёдор указал на венгерскую мазь и продолжил. — Ещё десять флаконов с жидкостью. Давайте самые большие. — Хорошо, но это будет дорого стоить. Должна сразу предупредить. — Я справлюсь! — рявкнул Фёдор, и настроение в испортилось. Девушка, наверное, ожидала ответного кокетства. Да и он в других обстоятельствах с удовольствием поддержал бы невинный флирт. Но сейчас было не до того. Вот и буркнул, будто хам какой-то «Не спасибо, не пожалуйста!» И ушел фёдор тоже грубо. Расплатился даже «до свидания» и сказал. На обратной дороге к недостроенному роддому Федор соблюдал все меры предосторожности на случай слежки. Шел не по прямой, а за кауками, незаметно оглядывался, менял направление. Однажды даже перепрыгнул через высокий забор и потом подождал у изгороди с минуту. Нет, никто за ним не шел. Неподалеку от стройки, в неприметном глухом закоулке, он приблизился к машине, полностью скрытой под грязным брезентом, оглянулся и быстро задрал пол чехла там, где располагался багажник автомобиля. Фёдор хотел сделать всё как можно быстрее, но увидел глубокие царапины и дыры от острых ножей-кастетов на чёрном крыле и повременил открывать крышку, провёл рукой по зазубренным металлических ран «Мустанга». К своей машине Фёдор относился очень бережно и трепетно, почти как бы егому товарищу. Он тяжело вздохнул, достал из кармана фордовский брелок и нажал на кнопку «Открыть». Ничего не произошло. Очевидно, полетела электроника. Пришлось воспользоваться ключом. Из багажника Фёдор достал две безразмерные темно-синие сумки и, не проверяя их содержимое, быстро захлопнул крышку, накрыл авто брезентом. Пакет с баночками и коробочками из аптеки он сжал под мышкой Шагая уже по территории стройки, в сторону входа в здание Федор к своему неудовольствию заметил появившихся тут толкашей. Трое немытых оборванцев распивали возле сторожевого вагончика что-то мутное, из одной на всех бутылки без этикетки. Закуски не было, поэтому полуденные выпивохи крякали по очереди после очередного глотка. На Фёдора они не обращали никакого внимания. Весь их мир сейчас был сосредоточен на дне бутылки. Там же хранился и смысл их эзотерического существования. Фёдор решил не трогать пришлых. Проскользнул мимо. Хотя мог бы запросто выкинуть их за ограду, чтоб не отвлекали, ведь напьются, а там кто их знает. Вдруг шуметь начнут, полиция приедет. Ни к чему такое внимание. Хотя, если подумать, то не приедет никто. Да и шуметь новые соседи тоже вряд ли станут, видно же, доходяги с последней стадии алкоголизма. Большие пролеты без перил до третьего этажа Федор пробежал с двумя тяжелыми сумками и кульком, подмышкой даже не запыхавшись. Его в физической форме могли бы позавидовать олимпийцы. Когда-то он и сам мог стать профессиональным спортсменом, к этому вели все дорожки, но не захотел. Щел спорт ненужным генератором честолюбия После армии был спецназ, потом срочная служба и еще кое-что совсем темное. Повоевал, путешествовал по миру от одной горячей точки к другой, пока не устал смотреть на человеческую боль и глупость. фёдор хотел пойти учиться в университет на историка, но так сложилось, что ему предложили хорошую должность и большой оклад в относительно мирной профессии. соединивший в себе и его умение опасного ремесла и его желание быть среди умных людей так он стал начальником охраны в засекреченном институте по изучению человеческого сознания там же фёдор вскоре и познакомился с главой проекта ОПР иваном истиновым отцом веры постепенно спокойное течение жизни и новые товарищи из мира науки сделали фёдора более цивилизованным гражданином общества Он даже начал смотреть телевизор, завел Инстаграм и стал читать кое-что еще, кроме исторической или военной литературы, например, Акунина, Желязны или Люци -синя. Но все же рефлексы в нем оставались, как у сторожевого пса, неизменными ни при каких обстоятельствах, поэтому... В то же мгновение, когда фёдор вошел в комнату и увидел на стуле незнакомого человека, не успели брошенные сумки упасть на пол, как в его руке появился огромный пистолет-пулемет Стечкина. фёдор отсутствовал не больше получаса. Он боялся надолго отдаляться от зеркала, ведь вера могла появиться в любое время, но в сложившейся ситуации коллоидное серебро оказалось жизненно необходимым, поэтому пришлось отлучиться». И все же кто-то пришел сюда. Незнакомец грел руки над бочкой. Он сидел на одном из стульев, повернувшись спиной ко входу. Это был элегантно одетый в синий костюм коренастый мужчина. Идеально начищенные кожаные туфли и голые щиколотки выдавали в нем скорее стильного франта, нежели практичного уруса. Но расслабляться Федор и не подумал. Плязгнул взведенный затвор, сидевший на стуле сдержанно усмехнулся, затем встал и, подняв руки в стороны, медленно повернулся к вошедшему. — Федя, Федя, где ты, где ты? Я безоружен. Не стреляй. И тут же стало спокойно. Никакой это не незнакомец, а давний приятель. Сашка Кифик, позывной «медведь». Долостечкина опустилась, и глаза Фёдора засветились радостью. Медведь, ты? Я. А кто же ещё? Как нашёл? Боёк пистолетов встал на место, раздался приятный щелчок, сулящий мирный исход встречи. Да уж, побегал за тобой, поискал. Я руки опущу. Далее. Присядем? Можно. Оба сели у бочки, но обниматься всё же не стали. Как сделали бы это встретить они на улице? Обошлись по кулакам. Фёдор всё ещё был на стороже, держал пистолет в руке. Появление старого вояки из прошлой жизни в такой неожиданный момент могло означать что угодно. Медведь — профи зачисток. Он явно появился здесь не из сентиментальной тоски по былой дружбе. Фёдор сказал, «С какой бы целью ты сюда не пришёл...» Я чертовски рад тебя видеть. Взаимно было, -то. Кифик назвал Федора по старому позывному. Эх, зря ты тогда ушел. Я не с предъявой, просто бабло приплывало все больше, и заказы шли серьезно, и тебе понравилось. Так мне на гражданке весело. Это ж сколько мы не виделись. Пять лет. Нет, черт, 10 не меньше. Эх, жизнь летит. Вроде вчера дембельнулись, а сегодня уже сорокет. — Ага. — Помолчали. Медведь продолжил. — Я до сегодняшнего дня вообще ни сном, ни духом о тебе не знал. И тут приходит разнарядка. У нас теперь редко по таким делам работает все-таки не девяностые. Представляешь, Булат, заказали тебя. «В мукрую заказали. То-то и оно, что не совсем. То есть, да, в глушняк, само собой, но сперва было поручено узнать, где ты Устинову прячешь, и еще забрать какой-то чемоданчик с компом. В общем, жесть». Пистолет Федор по-прежнему держал дулом в пол, но курок опять, предостерегающе, щелкнул, переместился в боевое положение. Медведь не испугался и вообще сделал вид, что ничего не произошло. Продолжил, как ни в чем не бывало. В общем, нашли мы тебя сразу. Ты так и не сказал, как именно. О, я тебя умоляю. Ты теперь расслабленный. Телек смотришь по абонементу на свое имя. Мобила у тебя незащищенная, айпи открытый, инста. Бери, не хочу. С другой стороны, у конторы такой арсенал, что ты даже представить себе не можешь. От нано-дронов до сети спутникового слежения. Конкретно сегодня сработали по тракеру твоего GT. Мы тут с ребятами всю стройку облазили, пока ты в аптеку бегал. Никакой девочки не нашли. Где Устинова, брат? Федор поднялся, подошел к окну. Внизу у сторожевого вагончика никаких алкашей уже, конечно, не было. а какой спектакль разыграли! Три бухаря на заваленке, классика, и как он сразу не сообразил. Кифик предостерегающе произнес. — Осторожнее ты в окно суйся, там же люди работают. Одно неточное движение — и все. У винтореза, сам знаешь, курок нежный, прилетит маслина, не обрадуешься. Федор тут же отпрянул от проема. радость от встречи значительно поубавилась уж так медведь убьешь бы его у товарища а поговорить одновременно с этими словами фёдор пробрался под стенкой к выходу резко посмотрел в коридор и тут же отпрянул никого хотел бы давно бы грохнул досядь да уже ты их не увидишь они асы клетка давно захлопнулась федя сядь только нервы мне делаешь Фёдор опустился обратно на стул у бочки. В его глазах горел тусклый огонёк ярости. — Ладно, говори, чего хочешь. Девочке я тебе не отдам. Что-то ещё? — Комп. Его дашь? — Мою печатную машинку. Я думал, вы уже нашли. На крыше под плитой с самого края. Тайник проще простого. — Федя, Федя, паришь, лепишь. — Мы поверхность всей этой грёбаной стройки по записям со спутника со вчерашнего дня прошерстили. Каждый метр. Не было тебя на крыше? — Точно. Не было. Прости, соврал, не удержался. Фёдор расплылся в недоброй улыбке. А вот его бывшему напарнику стало кисло. кифиг разочарованно спросил. — Значит, нет? — Фёдор ответил. — Значит, да. «Да, в смысле да?» «Да, в смысле нет?» Теперь рассмеялся и Кифик. Но в душе каждого скреблись кошки. Никто из них не отступится, и это знали оба. И смеялись они вместе, возможно, в последний раз в жизни. Отсмеявшись, Кифик поднялся, подошел к зеркалу, стал рассматривать свой безупречный костюм в отражении, Заговорил с самим собой, но обращался все же к собеседнику. А знаешь, Булат, все по-другому срастется. Если я не выполню задание на этот раз, все равно на пенсию не отправят. Вместо тебя закопают. А выполню. Жить с этим не смогу. Пришел сюда, проверить хотел, осталось ли в моей душе еще хоть что-то человеческое. И как. Медведь повернулся, и в глазах его застыли слезы. — Осталось. — Что дальше, медведь? фёдор чуть приподнял оружие. А Кифик опять развел руки в стороны, будто статуя Иисуса на холмах далекого Рио-де-Жанейро. — А ничего, сдам твои координаты. Скажу, что комп ты мне не отдал, но слил в вчистую и девчонку тоже. и отправил ее, ну, скажем, по канализации здания. Оттуда она свалила, не знаю, придумаю какой-нибудь пригород в паре часов отсюда, типа там ваш схрон, а заказного я стрелять не стал на случай, если не найду девчонку с компом и придется еще раз тебя побеспокоить. Зачем все это, такие сложности?» — А считай из уважения к прошлому. По факту получится дело свое, я выполнил, а работать тебя уже другие будут. То, что ты Дезу подсунул, а я сразу не просек, так за это в камер пожи не пожалует, но и свинцом не угостят. Отделаюсь выговором, может, премии лишат. Так что... — Прощай, Федя, беги, если есть куда. Время я тебе дал. Кифик собрался уходить, но Федор окликнул — — Постой. Имя? Кто заказал, знаешь? Нет? ну вот что интересно, аванс зашел не по переводу и не налом. — А чем? — Золотом. И больше не произнеся ни слова, здоровяк в стильном костюме и дорогих туфлях на босу ногу наконец вышел из комнаты. Федор еще некоторое время слышал его шаги снаружи, а потом наступила тишина, в которой лишь завывал ветер, и тихо бубнили улицы за окном без стекол. Федор был в смятении. Он не поверил старому товарищу. Скорее всего, тот не стал стрелять, потому что дал возможность бежать. Именно так охотники пускают зайца в поле, когда натаскивают своих гончих псов. В этом весь смысл. они не смогли найти ни комп п пани устинова ни его дочку а значит фёдор сам должен привести ловцов к добыче с другой стороны это место раскрыто где то снаружи прячутся люди с бесшумными винтовками типа всс И эти снайперы в отличие от своего командира вряд ли тоже покинули здание сидят себе ждут получается бежать единственный выход хочет фёдор того или нет но как Зеркало привязано к этому месту. Оно слишком большое и громоздкое, с таким не побегаешь. Остается одно — как следует подготовиться и отразить нападение, когда придут у русы. А ведь это именно они дали заказ медведю. Кто еще в этом мире платит золотом? Не китайские же контрабандисты в самом деле. Русам почему-то очень нужно, чтобы вера умерла. А все потому, что они не хотят возвращения Вани. Ведь кроме его дочки другие не справятся. Не будет Веры, не будет Вани, не будет и проблем. Фёдор подумал, что, возможно, не так уж ошибались те, кто закрыл проект по созданию острова параллельной реальности. Мир выдуманный, а золото оттуда идет настоящее, и угроза тоже. Хорошо, что еще Ваня — человек добрый, и его придуманное зло у Русы вполне себе смертны. А вот что бы было, если кто-то другой на его месте создал в своем воображении, скажем, разумную черную дыру, поглощающую вселенные со скоростью света? Или придумал настоящий ад со всеми чертями? Дан, ты их подери. Додумывать Федор не стал, а перешел от размышлений к действиям. Он осторожно отодвинул громоздкое зеркало к самой дальней от окна стене, а затем открыл сумки, с которыми пришел сюда. В первой было столько оружия, что хватило бы вооружить небольшой отряд специального назначения. А во второй была амуниция, цинковые коробки с патронами, тактическое обмундирование и два новейших кевларовых бронежилета системы Молле. Фёдор присел на корточки и стал неторопливо выкладывать все это наружу. Продержаться нужно все от ничего, чуть меньше суток, пока Вера не вернется. А там видно будет. Начать перестрелку в самом центре мегаполиса с применением автоматического оружия и не привлечь внимания властей — дело весьма затруднительное. А устроить что-то вроде полномасштабной войнушки и вовсе невозможное. Враги это понимают, им вовсе не нужна огласка, и это хорошо. Плохо другое. Федор по опыту знал, никакие спецоперации со времен взятия дворца Таджбека не длятся сутки. Хорошо разработанный план по ликвидации и воплощенный в действие обычно не занимает и двух минут. Здесь самое главное, как следует подготовиться. Этим он сейчас и занимался. Готовился к бою. Густая бесцветная мазь коллоидного серебра из венгерских тюбиков ложилась ровными слоями в цинке с патронами. Была небольшая вероятность того, что порох внутри гильзы может отсыреть от проникновения жидкости, поэтому сразу после нанесения мази Фёдор переворачивал коробки пулями вниз. Дальше шла очередь холодного оружия и одежды. Четыре тактических ножа вышли из ножен, затем вернулись обратно, но уже не в пустоту чехла, а в вязкую мазь коллоида. Когда в тюбиках лекарство от нечисти закончилось, Фёдор перешёл к стеклянным бутылочкам. Из них он обильно полил свою новую одежду, в особенности перчатки, а затем смочил ещё и бронежилет. Последний же оставшийся бутылек Фёдор, немного подумав, Просто выпил залпом. Скривился, крякнул, тряхнул головой, совсем как заправский алкаш-подзаборник. Один из тех, кого он встретил ранее во дворе стройки. Бомж-фигляр с винторезом за пазухой. Если медведь действовал как раньше, то в комнате наверняка уже были установлены нанокамеры А значит, у тех, кто наблюдал сейчас за происходящим, возникло много вопросов. Нет, с оружием-то все понятно, но... Эти странные тюбики-бутылочки. Какого черта, что он делает?» Федор усмехнулся. «Пускай посветятся». «Конторские всегда нервничают, когда не понимают сути. Но все это, конечно, при условии, если Кифик соврал и никуда не ушел. И все это, разумеется, если есть эти самые нанокамеры скрытого слежения в комнате. Ведь вполне может быть и так, что дела намного проще». И Фёдор просто с возрастом стал излишне недоверчивым перестраховщиком, а Кифик — сентиментальным убийцей, чтущим старые понятия. «Нет», — сказал самому себе Фёдор, — «всё же нет, никакой я не перестраховщик». Как говорил один из его бывших командиров, «лучше быть воином в саду, чем садовником на войне».